Шел снег с дождем Брат Кноп и сестра Тюльпан Пытались бежать по покрытой ледяной коркой земле Сквозь пелену ледяных капель и крупы Пронзительные свистки позади становились все громче «Быстрее!» — крикнул Кноп «Эти ять мешки такие тяжелые!» Теперь свистки доносились и с другой стороны Господин Кноп не привык к подобному Стражники не должны вести себя так организованно и увлечённо. Ему и раньше приходилось уходить от погони, когда тот или иной план вдруг срывался. Так вот, стражники, запыхавшись, должны были прекратить преследование уже на втором повороте. Он даже немного рассердился по этому поводу. Местные стражники вели себя неправильно. Неожиданно господин Кноп почувствовал некое свободное пространство по правую руку от себя, которая занимали только влажные кружащиеся в воздухе хлопья снега. Далеко внизу что-то тяжело хлюпало и бурчало, как в животе при несварении желудка. "Это мост. Бросай мешок в реку", приказал он. "Ну, мы же хотели! Неважно, избавимся от всех разом. Бросай, и нет проблем". Сестра-тюльпан что-то пробурчал в ответ и, затормозив подошвами, остановился у парапета. Два скулящих и лающих мешка полетели вниз. «Это ядь всплеск, что ли?» Недоуменно вопросил сестра-тюльпан, всматриваясь в темноту. «Какая разница? Бежим!» Снова набирая скорость, господин Кноп неуютно поежился. Он не понимал, что с ним сделали в том сарае, но ощущение было такое, словно он прошёл по собственной могиле. А ещё он чувствовал, что за ним гонятся не только стражники, и поэтому побежал ещё быстрее.